глава 22 сердце артера я обязана спросить вас обоих вы осознаете что это может быть билет в один конец уточнила стелла особенно для тебя эрик искатель лишь поморщился и я ответил вместо него мой сенсей говорит обдумав решайся но решившись не думай «И то верно», — одобрительно кивнул Стинг. «Стелла, не стоит лишний раз капать парням на мозги. Они и так наверняка на измене». «Хорошо. Тогда напоследок еще раз пройдемся по плану». Она наклонилась над столом, на котором был разложен пергамент с какой-то причудливой схемой, мало напоминающей обычную карту. «Итак, то, что мы в игре называли астралом, тонким миром, туманными чертогами и так далее, это, по сути, один большой пространственный карман, созданный для чисто технических нужд. Он сферической формы, и внутри него расположены участки тверди, но их довольно мало. Большая часть пространства пуста. «И чем вы планировали его заполнять?» — поинтересовался Стинг. «Вообще его сделали с большим запасом, рассчитывая и на постоянно растущее количество игроков, и на то, что туда придется переносить некоторые игровые области. Например, какие-нибудь данжи. Вот эта доля, например... Полностью отведена под небольшие локации, привязанные к конкретному игроку. Туманные чертоги монахов, астральное убежище магов и так далее. Она обвела область на карте, на которой Стинг сделал какую-то пометку. Мангуст, совершив духовное путешествие, дал нам точку привязки. Где-то здесь, в Туманной долине. Это достаточно безопасная зона, большой участок тверди. Но, увы, это далеко от предполагаемого местонахождения сердца. Если ориентироваться на рисунки Джанжи, оно где-то здесь». Стелла ткнула пальцем в другую пометку на карте ближе к центру. «Тут тоже есть участки Тверди, летающие островки разного размера, примерно как в Бездне, но вектор силы тяжести тут направлен к центру сферы, и между островами может быть довольно большое расстояние. Будем надеяться, что дальности действия Сентокуляра хватит, чтобы перепрыгивать эти пропасти». «Что на этих островах?» — спросил Эрик. «Может, там есть какие-нибудь админские области типа ваших червоточин?» «Если бы у призраков был такой уровень доступа в астрал, то никаких червоточин не понадобилось бы», — вздохнула Стелла. «Но это место действительно не предназначено для пользователей, за исключением локации типа Туманных чертогов. Лезть в остальные области астрала — это все равно, что совать пальцы в работающий механизм. Там и так слишком много всякого». «Мы даже титанов не стали туда помещать, а использовали бездну». «Я ведь не из любопытства спрашиваю», — проворчал Эрик. «Просто хочется понимать, с чем мы там можем столкнуться». «Готовьтесь к чему угодно. В этой области сосредоточены острова с заскриптованными локациями для различных классовых квестов, например. Вроде арены для битвы с черными генералами, — вспомнил я, — или лабиринта Хумая, — совершенно верно». «Особенно много подобных локаций было сделано для различных магов, испытания, мини-данжи и тому подобное. Я не знаю, в каком это сейчас состоянии...» а Наана и твой сенсей утверждают, что видели каких-то странных монстров, которые рыскают по астралу и понемногу разрушают его. Да, тени. Скорее всего, это они убили богов. Возможно, разрушают и другие области». «Хорошо, что пока не добрались до тех участков, которые отвечают за базовые игровые механики. Например, за инвентарь и ячейки быстрого доступа. То есть, пряча, например, свой посох в ячейку быстрого доступа, я его прячу в астрал?» — уточнил я. «Да, в пространственный кармашек, который находится в астрале. Под это отведена почти треть всего пузыря. Она указала на пустую область на карте. Попасть сюда, правда, проблематично, если не умеешь летать» потому что тут вообще нет суши». «Ладно, будем ориентироваться по ситуации», — подытожил Эрик. «Чат-медальоны там работают?» «Вряд ли. Но большая часть ваших умений и снаряжения должны работать исправно. А теперь ключевой вопрос. Что делать, когда доберетесь до сердца?» «Стинг, ты говорил, что у тебя какая-то идея на этот счет». «Да, мы ведь не знаем, каких размеров это сердце, и получится ли его уничтожить обычным оружием». На этот случай я заложил в синтокуляр еще одну функцию. Так сказать, последний патрон. Выдергиваешь эту чеку, и осколок сердца дробителя превращается в тикующую бомбу. Рвануть должно не слабо. Но тогда это точно билет в один конец. Мы с Эриком переглянулись, и я пожал плечами. Я-то был готов к любому исходу. Самый тяжелый выбор предстоит сделать ему. Эрик молча взял со стола свой шлем, похожий на спартанский, с гребнем от олба к затылку. Доспехи у него были в похожем стиле, но, в отличие от исторических аналогов, не оставляли обнаженными руки и ноги. Искатель был до кончиков пальцев запакован в зачарованную броню с блестящими адамантитовыми вставками. Скимитар его покоился в ножнах у левого бедра. «Сам я рядом с ним выглядел чуть ли не голым», Свободного кроя темная одежда, напоминающая наряд японских шиноби, нить пути, обвивающая грудь и талию, удобные сапоги с мягкой подошвой, единственное оружие на виду, серебряное жало, да и то по незнанию можно принять за обычный наруч. В инвентарях у нас куча лечебных зелий и других расходников. Но, сдается мне, они не особо понадобятся. Мы оба настолько прокачаны, что мелкие раны зарастают сами собой через пару минут. А если уж встретим более серьезных противников, то никакие припарки уже не помогут. Впрочем, бафующими зельями в этот раз даже я не побрезговал. Очки характеристик лишними не бывают. Я покачал в руке увесистую тушку сентокуляра и вопросительно взглянул на Эрика. «Давай лучше выйдем из каюты», — предложил тот. «Хорошая мысль», — поддакнул Стинг, — «и дождитесь, пока мы отойдем подальше. Я не совсем уверен, в каком радиусе он захватывает объекты. И учтите, первое перемещение может оказаться пожестче, чем прыжки внутри астрала». Мы протопали в носовую часть корабля. Матросы Джамалара, предупрежденные о том, что чужаки затеяли какой-то ритуал, разбегались от нас, как от прокаженных. Так что к тому моменту, как мы готовы были применить синтакуляр, вокруг нас не осталось ни души. Я разглядел только Стинга, выглядывающего из-за какой-то надстройки, как нашкодивший школьник. Для первичного перемещения не нужно было никуда целиться, но я все же подошел к борту и вытянул руку с синтокуляром вперед, будто во время дуэли. Эрик стал позади и чуть левее меня. «Ну что, насчет 3 три?» — обернулся я. «Не тени Поморщился он. Жми уже эту чертову кнопку. Сказано, сделано. Прыжок, переносящий нас в глубины астрала, по воздействию на организм был сравним с тяжелой контузией. Мне будто бы дали оплеуху, огромной, размером с теннисный стол ладонью, и я полетел, кувыркаясь в пустоту, наполовину оглохшей и ослепшей, И что самое неприятное, дезориентированный. Длилось это куда дольше пары секунд, Меня уже успело затошнить, а чувство падения все внутренности сковало затяжным спазмом. Так что вдоволь прооравшись в первые секунды, я потом не мог толком вздохнуть. Свет ворвался в сознание ослепительной вспышкой, и почти сразу после этого появилась и сила тяжести. Причем я каким-то чудом даже умудрился приземлиться на ноги. Твердь больно ударила по подошвам, но я устоял, размахивая руками. Но в то же время казалось, что я повис вниз головой. Где-то надо мной маячили какие-то огромные скалы. На то, чтобы окончательно прийти в себя, понадобилось еще пара секунд. Очнулся я мгновенно, будто выключателем щелкнули. И первое, что увидел, что стою, покачиваясь на самом краю бездонной пропасти. И Эрика, падающего в эту пропасть, спиной вниз. Рука с серебряным жалом дернулась сама собой, выстреливая листовидный наконечник. Он не пробил зачарованный нагрудник Эрика, но глубоко завяз в нем, так что я успел подсечь искателя, как крупную рыбину. Натянувшийся струной трос дернул меня вперед, увлекаясь за немалым весом. Подошвы сапог заскользили по камню, и я на секунду решил, что сейчас свалюсь вслед за Эриком». Но под пятку подвернулся подходящий выступ, в который я успел упереться, заваливаясь назад всем телом и хватаясь за трос обеими руками. «Да чего тяжеленный-то?» Ноги предательски соскальзывали все ближе к обрыву, но я упрямо тянул трос на себя. Судя по его подергиваниям, Эрик тоже очухался и пополз наверх. Но, кажется, прошла целая вечность, прежде чем в край вцепилась его рука, Вакованной окованной адамантитом перчатке. Наверх искатель взобрался одним рывком, но тут же завалился на спину, тяжело дыша и глядя в небо. Не столько от усталости, аватаром она неведома, сколько от эмоций. «Чего ты не блинканулся-то?» — проворчал я, потирая ушибленную лопатку. «Тянуть тебя, кабана эткого!» «Эй, подожди, не дергай, сломаешь!» Эрик как раз взялся за застрявшее в нагруднике жало, намереваясь вырвать его. Я дал мысленный приказ высвободиться, и Шанбяо, будто живое, втянулось обратно в наруч. «Не срабатывает, блинк», — мрачно отозвался искатель. «Этого я и опасался». Эрик поднялся, выбросил вперед ладонь, кастуя полупрозрачный магический щит. Видимо, проверял другие свои умения. Я тоже на всякий случай взглянул в интерфейс. Шкала на месте, крутанулся, ударив по воздуху хвостом дракона, успел разглядеть стихийный шлейф от удара. Значит, работает. Но умений у меня слишком много, чтобы тестировать все. «Где это мы?» — оглядевшись, спросил Эрик. Вопрос явно был риторическим, да и прямо скажем, глуповатым. Но я вполне понимал искателя. Место, в котором мы очутились, выглядело довольно психоделически и поначалу приводило в некоторые смятения — Даже по сравнению с бездной, мы находились на самом краю вогнутого по центру острова диаметром где-то в километр. На дальнем его краю возвышалось причудливое строение, сплошь состоящее из переплетенных друг с другом каменных арок и колец. Вокруг него застыли почетным караулом несколько башен со светящимися стрельчатыми окнами. В центре острова Блестело глянцевой поверхностью черное озеро с торчащим из него скелетом какого-то огромного зверя. Над нами, под нами и по сторонам от нас парили в сером тумане десятки других островов, разного размера, на разном удалении, а если присмотреться, еще и под углом друг к другу. Угол наклона особенно заметен был на тех осколках, что находились на значительном отдалении от нас. Хотя, если вспомнить слова Стеллы о том, что вектор силы тяжести здесь направлен к центру огромной сферы, и мы довольно близко от него, то все встает на свои места. Более-менее хорошо разглядеть можно было только ближайшие к нам островки. Мешала пелена тумана. Похоже, раньше этот туман был гораздо гуще и полностью скрывал с глаз соседней локации. Но теперь он висел какими-то клочьями, и в нем явственно были видны длинные полосы, будто проведенные гигантской кистью. Их было много, они пересекались и ветвились, словно кровеносные сосуды, переходя с одного острова на другой. Там, где они касались чего-то более плотного, чем туман, тоже были видны следы разрушений. Края некоторых островов напоминали изъеденные короедами деревяшки, в них зияли огромные сквозные дыры. Коснувшись висков кончиками пальцев, я сконцентрировался и погрузился в медитацию. Но это был тот случай, когда истинное зрение мало чем могло помочь. Магический туман, заполнявший большую часть астрала, и схожий по свойствам с Мекхааном, главным оружием геоманта Гдао, все еще был достаточно плотен. Он смазывал течение ци, искажал их, разбавлял какими-то смутными образами, похожими на призраков. Я надеялся, что смогу почувствовать сердце, Оно наверняка обладает сильным магическим полем. Увы, не получилось. В странном храме на другом конце островка я засек мощный источник энергии, но вряд ли он имел отношение к цели нашей вылазки. Однако где-то внизу, будто солнце, пробивающееся сквозь облака, маячило что-то очень мощное. Я чувствовал даже не сам объект, он был слишком далеко, а магическую ауру, окружающую его. Что? «Засек что-нибудь?» — спросил Эрик. «Кажется, нам туда». Я кивнул, указывая в сторону центра сферы. От ближайшего к нам островка, располагающегося ниже и чуть левее, нас отделяло метров пятьдесят. Я даже прикинул, смог бы я спикировать вниз, управляя полетом с помощью зерна парящего сокола. Теоретически, если хорошенько разогнаться и сигануть с самого края прыжком лягушки... Впрочем, зачем рисковать, когда у нас есть синтокуляр? К тому же, Эрик мой трюк все равно повторить не сможет. Нижний остров был почти идеально круглой формы, и по краю его обрамляли высокие, будто колонны скалы. В центре же была выстроена круглая арена, похожая на Колизей, и по ней бродили какие-то полупрозрачные фигуры. «Надо постараться не сагрить никого», — предупредил я. «Спрыгнем на край, а потом будем спускаться еще ниже». Я показал зигзагообразную линию от одного островка к другому. Маршрут на первые три-четыре прыжка был более-менее понятен. А дальше придется ориентироваться по ситуации, разглядывая ближайшие островки. Мы снова встали поближе. Я прицелился из Сентакуляра Прыжок. В этот раз получилось куда лучше. Хоть перед глазами все и замелькало, приземлился я удачно и даже устоял на ногах. Эрик, судя по всему, тоже. Когда у меня зрение снова сфокусировалось, я увидел, как он стоит, опираясь на скалу и тряся головой. Мы переместились немного по краю острова, выбирая более удачное место для следующего прыжка. Еще немного и телепортировались на очередной осколок, сплошь заросший какими-то колючими кустами, а с него — на перевернутую пирамиду из черного глянцево поблескивающего камня. Потом на каменистую платформу в центре которой возвышалась наполовину разрушенная башня со входом в виде разверзнутой клыкастой пасти. Пейзажи были самые разные, порой довольно фантасмагоричные, но они быстро смазались для нас в сплошную череду цветных осколков, мелькающих, как в калейдоскопе. Времени на то, чтобы разглядывать местные красоты, не было. Мы старались проскочить каждый осколок как можно скорее и тут же выискивали, куда телепортироваться дальше. Заминки возникали только из-за местных обитателей. Разок на нас сагрились какие-то пигмеи, вооруженные пиками и метательными дротиками. Мелкие, ростом мне чуть выше пояса, но свирепые, как черти. Второй раз мы, кажется, вляпались в какое-то испытание для чернокнижников. Из огромной горящей пентаграммы вылез демон размером с водонапорную башню, наполовину состоящей из черного дыма. К счастью, пентаграмма частично удерживала его, и мы успели смыться. Не то чтобы боялись драться, просто не было смысла. Не факт, что это чудовище вообще реально было убить. Над ним даже диаграмма ЦИ не высвечивалась. А один раз пришлось прятаться. «Едва я увидел этих тварей, как сразу понял. И именно о них говорила Ана. -Ана. Тени». И стоило приглядеться к ним, особенно истинным зрением, как сразу пришло понимание — с этими драться точно бесполезно. Издалека они выглядели довольно невнятно, нечто среднее между медузой и клубком развивающихся черных лент. Но когда одна из этих сущностей оказалась на расстоянии всего пары десятков метров от нас, удалось разглядеть ее получше. Тень была внушительных размеров — метров 6-7 в длину — ни глаз, ни даже четко выраженной головы у нее не было, да и двигалась она на первый взгляд хаотично, будто не имела четкой цели. Диаграммы ЦИ, как у обычных мобов, у нее не было, но я чувствовал мощную разрушительную ауру, распространяющуюся от нее на несколько метров вокруг. Эта аура и выжигала туман, причем он не спешил возвращаться на прежнее место. Пока тень скользила мимо, «Мы забились в расщелину между камнями и боялись пошевелиться. Это все равно, что аквалангисту нарваться на большую белую акулу. Понимаешь, что не в своей стихии и шансов уйти живым из столкновения почти никаких. Поэтому чудовище вызывает иррациональный, почти мистический ужас. Жуткая штука проплыла мимо по извилистой траектории, похоже, никак не связанной с окружающим ландшафтом». Мимоходом зацепила скалу, мгновенно испарив ее часть и образовав выемку с неровными, будто оплавленными краями, а еще через десяток метров нырнула вниз под землю, оставив после себя круглый кратер. Будто огромный ластик, попросту стирающий эту реальность. Эрик молча толкнул меня в бок, давая знак двигаться дальше. Опасливо поглядывая по сторонам, мы продолжили путь». Хотя, конечно, тени могли вынурнуть откуда угодно, хоть из-под земли. Одно хорошо — двигаются они не очень быстро, по крайней мере, в обычных условиях. Чем ближе к центру сферы мы продвигались, тем больше попадалось на глаза разрушений, вызванных этими сущностями. Правда, распределены они были неравномерно. Было видно, что они шли пучками, постепенно расходящимися в разные стороны и, возможно, нацеленными на какие-то конкретные области астрала. Но то, что сходятся все они к центру, — это точно. «Похоже, их и правда исторгает само сердце Артера», — пробормотал я, оглядывая остров, находящийся под нами. «Он был раз в десять крупнее того, на котором мы сейчас находились, так что прыгать можно было без опаски. Не промахнемся». Но напоминал он из решеченную пулями пластину. Можно было разглядеть десятки сквозных отверстий, и, судя по траектории следов, тени пронзили остров снизу довольно плотным строем, а потом постепенно разлетелись в разные стороны. «Может быть», — отозвался Эрик, — «но я не понимаю, зачем это хтону». Если сейчас, после перерождения, его сущность сосредоточена в сердце Артора, то он пилит сук, на котором сидит. А мне кажется, все логично, пожал я плечами. он изгоняет все чуждое из Артора, а это место чуждое полностью. Так и Хтон тоже создан вирт-дизайнерами. По этой логике он и сам себя должен уничтожить. Может, он так и собирается сделать, после того, как закончит со всем остальным? «Что-то не очень верится в такое самопожертвование от владыки демонов», скептически скривился Эрик. «Ну, если только эту идею в него не заложили при создании». Он прищурился. «Намекаешь на Акаду? Просто предположение или марейти тебе что-то рассказал?» «Я видел, как он тебя опять отводил в сторонку». «Предположение», — уклончиво ответил я. «Но я почти уверен». «Ладно, прыгаем дальше. Готов?» Нижний остров... Был так велик, что нам пришлось изрядно пробежаться, чтобы добраться до его края. Благо он был почти пустынным, на бегу я успел разглядеть лишь несколько некрупных мобов, прячущихся за камнями. Мы выбежали на скалу, выдающуюся далеко вперед от края, будто трамплин, и замерли, оглядываясь. «Ого!» — ахнул даже Эрик, «а уж его-то было сложно удивить». Я же, признаться, на добрые полминуты впал в прострацию от открывшегося перед нами зрелища. Под нами, по направлению к центру, было два острова. Тот, что подальше, был внушительных размеров, явно несколько километров в поперечнике, дальний его край даже не получалось разглядеть. При этом поверхность была идеально плоской, а толщиной он был всего в несколько метров. Этакий огромный каменный блин, под которым находился еще один, такой же, и еще, и еще. такая стопка, разделенная довольно тонкими воздушными прослойками чуть больше толщины самих плит. И на каждой этой платформе ровными рядами стояли статуи в одинаковых позах, раскинувшие руки в стороны и глядящие прямо перед собой. На первый взгляд... Сами изваяния тоже были одинаковые, но если хорошенько присмотреться, то можно было заметить разницу в росте, в элементах одежды, в прическах, иногда довольно значительную. «Ничего себе, терракотовая армия!» — присвистнул я. «Да сколько же их там?» «Десятки тысяч!» «Да нет, больше!» «Это же аватары игроков!» — первым догадался Эрик. Отсюда они переносятся к менгирам в Артере, когда игрок подключается. Точно. Даже странно, что тени их не очень-то погрызли. Платформы были попорчены следами теней. Некоторые их следы пронизывали насквозь все этажи, оставляя за собой пробоины Но не похоже было, чтобы стиратели целенаправленно трудились над этим объектом. Скорее просто пролетали сквозь него мимоходом. Возможно, их целью были именно боги Артера. И аватары игроков и так повиснут тут мертвым грузом, когда будет уничтожена сеть Мингиров. Я нырнул на несколько секунд в медитацию, окидывая многотысячный строй истинным зрением. Пусто, непроблеской проблеска энергии. С тем же успехом это могли быть и каменные статуи. Зато объект ближе к центру сферы стал еще более заметен. Я воспринимал его как пробивающееся сквозь туман сияние, «Пока все еще слишком далекое, чтобы разглядеть, но мы явно на верном пути». «Готов?» — спросил я Эрика, и мы уже привычно заняли позицию для следующего прыжка. Прыгать пришлось далековато — метров за двести, так что я уже с трудом видел метку целеуказателя, а синтакуляр при наведении вибрировал так, что это отдавалось в суставах, но сработало все как надо — нас швырнуло на нижний островок в десятки метров от его края. Небольшая передышка, чтобы прийти в себя и оглядеться, и снова прыжок. На очередном островке пришлось задержаться. Нам не повезло, запустился какой-то скрипт, насылающий на нас волны агрессивных призрачных воинов. Все бы ничего, но сила их, кажется, подстраивалась под нашу, как это часто бывает в подобных испытаниях. Так что лихо раскидать их не получилось. Мы крепко завязли в битве и высвободились только когда одолели третью, самую мощную волну. Но я даже рад был этой схватке. Она была бессмысленна и лишит немало времени. Даже опыта с убитых мобов мы не получали. Поверженные противники попросту рассыпались в пыль. Но она позволила хоть немного прочистить мозги. Мы уже больше часа плутали по этому туманному лабиринту из причудливых локаций, и внутреннее напряжение постепенно нарастало. Уж лучше бы нам приходилось пробивать себе путь через толпы монстров, чем эти постоянные телепортации. Иногда мне даже казалось, что после очередного прыжка я отключился не на пару секунд, а надолго, и с трудом приходил в себя, вспоминая, где я, зачем я здесь и куда направляюсь, Очень помогало, что я здесь не один. Разговаривали мы с Эриком мало, но порой достаточно было переброситься парой фраз или даже просто взглядом, чтобы понять, что все в порядке, и ты не сходишь с ума. После сражения с призрачными войнами нам пришлось довольно долго бродить по краю островка, высматривая, куда отсюда можно перепрыгнуть. До этого нам везло. Дальности действия синтакуляра хватало, чтобы преодолевать пропасти между локациями, но сейчас до ближайшего острова было довольно далеко. Одно хорошо, располагался он почти прямо под нами. Прикинув расстояние, мы решили рискнуть. Сентакуляр перебросил нас метров этак на триста с лишним. Это, похоже, был его предел. Мы очутились в воздухе над очередным островком. Падать пришлось с высоты этак пятого этажа. Я-то вовремя успел скоординироваться и замедлил падение зерном парящего сокола, а вот Эрик с грохотом впечатался в землю. Как назло на острове не оказалось озер, песка, снега, деревьев или чего-нибудь еще, что могло бы смягчить падение. «Ты как?» — тут же подбежал я к искателю, готовя лечебные зелья и умения. Но, к моему удивлению, он почти без моей помощи поднялся на ноги, все-таки настолько прокачанные игроки уже почти супермены. Что было бы, если бы Артер просуществовал в качестве игры не полтора года, а лет пять? «В порядке», — отмахнулся он и, прихрамывая, зашагал вперед. «Но мне уже изрядно надоело это место». «Не тебе одному». Большинство островков, на которых мы побывали, были плоскими сверху, будто срезанными ножом. Этот же больше похож на картофелину. Совершенно пуст и к тому же здорово изъеден тенями. Прямо огромный кусок швейцарского сыра. Мы с трудом добрались до места, откуда можно было разглядеть локации, располагающиеся ниже, ближе к центру. Но вид, который нам открылся, мне совершенно не понравился. «Вот дьявол!» — прошипел Эрик, сдавая назад и укрываясь за скальным выступом. «То, что я издалека принимал за границы ауры вокруг какого-то мощного артефакта, оказалась вполне осязаемой каменной сферой, полой изнутри и сплошь испещренной овальными отверстиями. Диаметра она была огромного. Внутри, наверное, стадион поместится. Вот только внутри был туман, в котором будто рыбины в мутной воде сновали темные силуэты. Тени. Они буквально кишели внутри этой сферы, вызывая довольно неприятные ассоциации — от этого зрелища у меня мучительно заныло под ложечкой, так что с трудом удалось сосредоточиться, чтобы погрузиться в медитацию. В истинном зрении картина предстала вовсе не такой жуткой. Наоборот, я даже завороженно замер. Сквозь огромную ажурную сферу пробивался яркий свет, золотистый, местами расслаивающийся в радужный спектр. Исходил он из какого-то очень мощного источника — я за все время своих странствий по Артеру не видел ничего подобного. Это точно оно. Но как нам, блин, подобраться к нему поближе? Не телепортироваться же прямо на эту сферу. Тем более, что до нее далековато. Опять придется остаток расстояния просто падать. Эрик толкнул меня локтем, выдергивая из медитации. И я увидел, что наши проблемы куда серьезнее. Движения теней стали более скоординированными. Твари целыми пачками покидали сферу, проскальзывая сквозь отверстие, и двигались прямо к нам. В этом скоро не осталось никаких сомнений. «Бежим!» Первым рванул в сторону Эрик, когда жуткие кальмарообразные силуэты были уже в десятки метров от нас. «Вот только куда бежать-то?» Мы же в ловушке на этой бестолковой каменной глыбе. Даже сентакуляр бесполезен. Ближайший соседний остров находится над нами. Не дотянуться. Огромная, распластавшая во все стороны щупальца тень, как-то странно дергаясь в полете, врезалась в наш островок, с шипением пронзая его и уходя куда-то в глубину. За ней я увидел еще целую стаю и тоже бросился бежать, перепрыгивая ямы. На ходу Попробовал метнуть в скользящего надо мной призрака рычание смерти. Ничего. Чакрам просто пробил тело тени насквозь, не причинив ей вреда. Думаю, бить этих тварей магией и тем более монашескими суперударами также бесполезно. Страх охватил меня быстро, будто волной накрыло. Я думал, что меня уже мало что может испугать в артере, но, кажется, события последних дней на меня плохо повлияли. А может, дело в том, что тени были необычными монстрами. Сами они легко испаряли даже камень, при этом оставаясь совершенно неуязвимыми для нашего оружия. Все наши с Эриком умения, вся мощь, накопленная за месяцы игры, против них не значила ровным счетом ничего. Достаточно было одной такой твари, чтобы уничтожить нас обоих одним быстрым движением. Нет ничего хуже, чем чувствовать собственную беспомощность. Да, лучше бы нас снова целой ордой демонов накрыло. Пусть даже бой этот получился бы заведомо проигранным, но я бы предпочел погибнуть, сражаясь, а не убегая. Вокруг нас быстро все померкло. Так много теней велось вокруг островка, на котором мы укрывались. Многие из них бросались вниз, пронзая скалу насквозь и образуя в ней все новые дыры. Под этими атаками островок начал быстро таять. Я не знаю, как нам удавалось выживать. Либо тени были слепы и чуяли лишь наше примерное местоположение, либо игрались с нами, как кошки с мышками. Либо... У меня было еще одно предположение, и я очень надеялся, что оно верное. Движения этих странных созданий были какими-то дёрганными, хаотичными и очень напоминали мне те моменты, когда головы Дракенбольта боролись за контроль над телом. Возможно, и сейчас происходит что-то похожее. Правда, нам от этого пока не легче. Тварей слишком много, и уворачиваться от них все сложнее. Я услышал, как яростно вскрикнул Эрик и инстинктивно обернулся к нему. Тот прижимал ладонью огромную рану на левом плече. Кажется, тень вскользь задела его, мгновенно испарив наплечник и приличный кусок плоти под ним. Кровь обильно заструилась у него между пальцами, окрашивая перчатку. Как я сам умудрялся оставаться невредимым, ума не приложу. Периодически срабатывало зерно морской саламандры, помогая уходить из-под удара. Но и в остальное время тело двигалось само собой полностью подчинившись рефлексам. Думать было попросту некогда. Я отпрянул от тени, вынырнувший из-под земли, отскочил назад и в сторону, и вдруг ухнул в колодец с гладкими оплавленными стенками одну из червоточин, проделанных в скале тенями. Пару секунд падения и зацепился за стенку жалом. Повис. Глянул наверх, где на фоне неровного овала входа то и дело мелькали темные силуэты, проносящихся мимо теней. Подниматься обратно не очень-то и хотелось. Впрочем, и под землей я не был в безопасности. Эти сущности легко пронзали остров насквозь, и нельзя было предугадать, откуда они появятся. Такими темпами от всего этого куска камня скоро ничего не останется. Сердце колотилось, будто на финише многокилометрового кросса, а ужас постепенно выдавливался еще более яркими чувствами, досадой и отчаянием. И что, это все? Я, конечно, в глубине души опасался, что мы можем облажаться, но чтобы вот так, безо всякого шанса на успех, да еще и когда до цели буквально рукой подать, я все-таки рванул вверх, поочередно отталкиваясь ногами от противоположных стенок колодца. Выскочил на поверхность и едва не угодил под атаку очередной тени, скользящей над островком на бреющем полете. Я бросился на землю ничком, распластался, вжимаясь в холодный шершавый камень. Тень пролетела совсем близко, спину обожгло так, будто от хорошего с оттягом удара плетью. Я зарычал, стискивая зубы. «Мангуст!» Эрик был еще жив. Прихрамывая и все еще держась за рану на левом плече, он упрямо ковылял к обрыву. «Надо прыгать!» — выкрикнул он. «Что? Прямо туда? Высоко же? А у нас есть выбор!» И то верно. К тому же я-то, если что, смогу замедлить падение, а вот что он собирается делать? Впрочем, я несколько раз видел, как он в бою умудряется запрыгнуть на свои призрачные щиты и отталкиваться от них. Заклинание держится буквально пару секунд, так что подобные трюки требуют феноменальной реакции и ловкости. Но как раз этого ему не занимать. Может, у него получится во время прыжка бросать щиты себе под ноги, гася скорость? Пока мысли эти проносились в голове, тело уже само собой несло меня к пропасти. «Я догнал Эрика, и к самому краю мы подбежали почти одновременно». Я удержал его за плечо, потому что он, кажется, собирался попросту сигануть вниз с разбега. «Подожди, может, все-таки сентокуляр используем?» «Ты как хочешь, но я пас!» Упрямо мотнул он головой. «У меня от этих телепортаций уже мозги в смятку Уж лучше я буду понимать, куда лечу. Уверен, тут высоковато». Я наметанным взглядом прикинул расстояние до сферы, маячащей внизу. Метров четыреста, не меньше. С можно одолеть большую часть этого расстояния. Но тогда после прыжка мы будем на несколько секунд дезориентированы, и не факт, что успеем оклематься, чтобы что-то предпринять. Эрик сбросил мою руку с плеча. «Она зовет меня», — глухо прохрипел он, глядя вниз. Глаза его лихорадочно блестели, Лицо было перекошено в странной гримасе, но я и сам, наверное, сейчас выглядел не лучше. Затравленно оглянувшись назад, на вьющихся будто стаи пираний теней, я лишь кивнул и сделал пару шагов назад от края, беря разбег. Прыгнули мы почти одновременно, но траектории получились разными. Эрик просто шагнул с обрыва, ухнул вниз солдатиком. Я же оттолкнулся от скалы прыжком лягушки и взмыл вверх по крутой параболе. Это было даже, пожалуй, покруче прыжка с парашютом. И дело даже не в том, что парашюта за спиной не было. Важно же еще, куда прыгаешь. А внизу, вместо привычной земли, маячило нечто чуждое и пугающее. Я даже не мог решить, что лучше — попытаться приземлиться на саму каменную сферу, или же сразу проскочить в одно из многочисленных отверстий и ухнуть в самую сердцевину, до сих пор скрытую густым туманом. Я замедлил падение зерном парящего сокола и начал заметно отставать от Эрика. Он, как я и думал, бросал себе под ноги призрачные щиты, поэтому снижался в рваном пунктирном темпе. Но законы физики здесь работали примерно так же, как на земле и в артере, и против них не попрешь. Он все же постепенно разгонялся, и приземление обещало быть жестким. Ему-то уж точно лучше проскочить сразу к центру. Время почти замерло, секунды тянулись, будто тугая жвачка, Удары сердца казались замедленными, со слишком большими паузами между ними. Уши заложило. Я почти ничего не слышал, кроме собственного гулкого пульса и свиста ветра. Мимо вдруг, дергаясь из стороны в сторону, пролетела тень. Я внутренне сжался, как будто пытался превратиться в эмбрион. Щупальцы-твари проскользнули так близко, что снова обожгли меня, проделав широкие прорехи в одежде и ошпарив кожу будто кипятком. Я вскрикнул в голос не столько от боли, сколько от ужаса. Пространство вокруг нас снова заполнилось десятками призрачных силуэтов. Тени, бросив дожирать остров, на котором мы находились, ринулись за нами. Как оказалось, двигаться они могут стремительно, размазываясь в полете в темные полосы. И сейчас в прыжке уворачиваться от них не получится. Вся надежда на то, что просто удастся проскочить. Действуют эти безликие чудища явно вслепую. К тому же за управление ими явно борются сразу два невидимых кукловода. Скорость падения все нарастала. Эрика я потерял из виду, да и вообще все, на чем я мог сконцентрироваться, это быстро приближающиеся границы каменной сферы. Я попытался направить полет в одно из самых больших отверстий в ней, чтобы проскользнуть внутрь. Но в последний момент с ужасом увидел, как изнутри сферы мне навстречу всплывает очередная тень. Сердце ёкнуло, столкновение было не избежать». Я зажмурился, инстинктивно отворачиваясь и выставляя перед собой руки. Я так и замер в таком положении. Голова кружилась, перед глазами все поплыло, как во время прыжка с синтакуляром. Но я точно не нажимал на гашетку. Встряхнувшись, я обнаружил, что стою на ровной каменной плите, хотя приземление не помнил. Но я бы его точно почувствовал. В глаза бил яркий свет, так что понадобилось какое-то время, чтобы к нему привыкнуть, и только после этого удалось оглядеться. Над головой был полупрозрачный купол, снаружи которого бесновались тени. Они набрасывались на него, ударялись с разгона, расплющиваясь будто кальмары, брошенные с размаху на стенку огромного аквариума, но пробить не могли. Сам я находился на круглой каменной плите похожий на огромный мельничный жорнов с отверстием посередине. В этом отверстии диаметром в пару метров висел в воздухе шар со вросшими в него разноцветными кристаллами. Я сразу узнал его по рисункам Джанджи. Сердце Артера. Не такое уж оно и большое. По сути, просто соединенные вместе сердца титанов. Но силища, таящееся внутри этого артефакта, Была огромна. Я даже не рискнул взглянуть на него истинным зрением, так и ослепнуть недолго. Эта мощь ощущалась даже физически. В районе солнечного сплетения гудела заметная вибрация, будто от сильных басов. Эрика я увидел не сразу. Он лежал на плите, распластавшись лицом вниз. Над ним застыла парящая в воздухе фигурка хрупкой темноволосой девушки в белом не спадающем платье, похожим на одеяние греческих богинь. Ее окружала аура золотистого света, которая слегка звенела, будто отголосок звука потревоженной струны. Что-то похожее я слышу, когда чую неподалеку источники чистой цы, но тут звук сильнее и чище. Это она. У меня будто камень с плеч свалился, и я вздохнул полной грудью. Добрались таки. Эрик пошевелился и с трудом поднялся на ноги. Сорвал с головы шлем, и тот покатился по полу, гремя, как пустая кастрюля. Его пошатывало, взгляд его долго не мог сфокусироваться, но когда он, наконец, увидел девушку, то простонал, будто раненый зверь. «Ника!» «У нас мало времени», — печально отозвалась богиня. «Глаза ее...» Голубые, неестественно большие, будто персонажи персонажей японских мультиков, блестели от подкатывающих слез. «Я не смогу сдерживать их слишком долго», — Эрик поднял голову, только сейчас заметив беснующихся вокруг хрупкого купола теней. «Ты не можешь взять их под контроль?» — Ника покачала головой. «Только частично. Я вообще мало что могу». «Но они ведь не повредят тебе?» «Пока нет». «Пока?» переспросил я, подходя ближе. Каждый шаг давался мне с трудом. «Они созданы, чтобы со временем уничтожить все здесь, в том числе и само сердце. Они — своего рода воплощение очищающего огня. Но, значит, сердце в любом случае будет уничтожено. Но ведь тогда и ты погибнешь, и сам Хтон!» «В этом же суть пророчества», — слабо улыбнулась Ника, «в изгнании всего чуждого из Артера». Когда Хтон захватил меня и использовал в ритуале, я оказалась связанной с ним. Это сложно объяснить, но я знаю его мысли, я помню то, что помнит он, и мне много стало понятно. Помнишь, когда мы только узнали о предстоящем вторжении демонов? Мы восприняли это как обычную историю о конце света, о злом властелине, пытающемся захватить мир. Но Хтон не таков. «Вот только не превращай его в благородного мстителя!» — поморщился Эрик. «Он монстр! Его орда демонов уже погубила тысячи невинных!» «Я знаю, он ненавидит нас, людей и все, что с нами связано. Но этому есть причина, и цель у него — не захват или уничтожение Артера. Он просто хочет освободить его от нас. Но он же тоже творение вир-дизайнеров!» И поэтому, когда он покончит с неписями в артере, тени уничтожат и само сердце. Но если мы сделаем это раньше, то можем спасти хоть кого-то. Без хтона демоны утратят цель и просто разбредутся. «Да плевать мне на неписи и на демонов!» — едва не взвыл Эрик. «Я прошел через все это только ради тебя! Я тебя хочу спасти!» Ника снова улыбнулась, и по щеке ее блестя, будто бриллиант, скатилась слезинка. Девушка спустилась ниже, зависла над полом, так что их с Эриком лица оказались вровень. Подняла тонкую невесомую ладонь, провела по его щеке, едва касаясь кончиками пальцев. Искатель смотрел на нее с искаженным, будто от боли, лицом, и глаза его тоже предательски блестели. То, как они смотрели друг на друга, когда в твоей жизни есть человек, который так на тебя смотрит, это дорогого стоит. Я затих, стараясь вообще не напоминать о своем присутствии. Сейчас я здесь был явно лишним. — Что будет, если я разобью эту чертову штуку? — проговорил, наконец, Эрик. — Ты освободишься? — Я не знаю. Тихо, почти шепотом ответила Ника, продолжая смотреть ему в глаза. «Ты вернешься в наш мир!» «Я не знаю». «А я... Мой аватар выживет!» Ника на несколько мгновений задумалась, взгляд ее затуманился. Но, наконец, она едва заметно покачала головой. Оставшаяся сила сердца вырвется наружу. Это будет страшно, как взрыв атомной бомбы, я постараюсь поглотить и перенаправить эту силу, насколько смогу, но, боюсь, хватит меня ненадолго. Куда перенаправить? Чтобы как-то помочь Артеру. Там, у Золотой Гавани, сейчас разразилась страшная бойня. Хтон потратил остатки своей крови на то, чтобы подчинить себе еще и Левиафана, и воинство Ихтианов. Город зажат в тиски, его атакуют из суши, и с моря. У меня мурашки по спине побежали, стоило представить, какой ад сейчас творится в гавани. По сравнению с этим, даже штурм Гаракса покажется детской потасовкой. Одна надежда на то, что и сам город в несколько раз больше, и на защиту его стянулись почти все неписи Артера. Хотя называть их неписями у меня уже язык не поворачивался. Они — люди. Да, — Они созданы верт-дизайнерами, но по сути своей ничем не отличаются от нас. Собственно, я и сам сейчас такой же непись. Просто где-то в другом мире меня ждет второе тело, в которое мое сознание сможет переместиться, когда закончится сеанс подключения к Артеру. У обитателей же Артера, созданных нами, второго тела нет. В этом вся разница. Но, может... «Ты сможешь использовать эту силу, чтобы освободиться?» — спросил Эрик. «Чтобы вернуться в свое тело?» «Я не знаю, Эрик», — снова с вымученной улыбкой ответила Ника. «Но я знаю, что это вместилище в любом случае будет уничтожено. И лучше уж это произойдет сейчас, когда я хоть что-то смогу контролировать. Потому что, если меня сожрут тени...» «Точно останется лишь пустота. Если бы я могла сама как-то уничтожить сердце, я бы уже давно это сделала. Но это не в моих силах». Эрик молчал, только желваки на его скулах ходили ходуном под кожей. «Он явно не желал смириться, и я его прекрасно понимал. Он куда более упрямый, чем я. Но самое главное, ему есть что терять. То есть другого пути нет?» Упавшим голосом спросил он. Ника покачала головой. «Я знаю, что ты многим рискуешь, и я не смею просить тебя, но... Мне страшно!» Искатель зажмурился, склоняя голову. Ника прижалась лбом к его лбу. Я обеспокоенно оглянулся на беснующихся вокруг теней. Кажется, их атаки становились все яростнее, и магический пузырь начал понемногу поддаваться. От ударов твари по нему шла рябь, будто круги по воде. И мне показалось, что снаружи даже стали пробиваться приглушенные звуки. Времени мало, отрешенно прошептала Ника. Его почти не осталось. Она снова всплыла повыше, с явной неохотой отпуская Эрика. Тот потянулся было за ней, но руки его бессильно опустились. Дай мне свой меч. А домонтитовый скимитар, Засиял, отражая свет ее ауры, будто зеркало на ярком солнце. Выскользнул из руки Эрика и повис в воздухе между ним и Никой. Девушка обхватила клинок ладонями и, прикрыв глаза, провела по лезвию сверху вниз. Оружие засияло, будто облитое светящейся жидкостью, которая тут же быстро начала впитываться в металл, покрывая его неровными разводами. Я даже невооруженным взглядом разглядел мощную магическую ауру, вспыхнувшую вокруг меча. Хм, кто он мог создавать могучее оружие, вроде молота-дробителя или серпа-резчика? Но и Ника, оказывается, кое-что может. Эрик медленно, будто с опаской потянулся к мечу и снова взял его. Обхватил длинную рукоять обеими ладонями. «Уходи, мангуст!» Повернувшись ко мне, сказал он. «И спасибо за все!» «Ну уж нет!» – запротестовал я. «Я останусь до конца! Не дури!» «Это очень опасно!» – согласилась Ника. «Я не знаю, смогу ли я защитить вас, особенно если вас будет двое!» «Давай запустим протокол экстренного выхода!» – предложил я Эрику. «И на последних секундах руби эту штуку!» Тогда у тебя будет шанс выскочить в последний момент из аватара. А дальше? — Дальше от вас уже ничего не будет зависеть, — подытожила Ника. Эрик задумался, мрачно разглядывая снующих снаружи куполы теней. — Я тем временем достал синтакуляр. Я тоже попробую выскочить в последний момент. Возможно, успею потом вернуться в гавань и помочь в финальной битве с демонами. Искатель наконец кивнул и зашагал к центру платформы туда, где висело в воздухе сердце Артера. Остановился в шаге от него, так что его с трудом можно было разглядеть в сиянии артефакта. Лишь темный силуэт с размытыми краями. Я тоже подтянулся поближе. Ника же взмыла над нами, зависнув точно над сердцем и раскинув руки в стороны, будто крылья. Сейчас она как никогда напоминала ангела. «Запускаем!» — скомандовал Эрик. «Стандартный таймер на 20 секунд, но не геройствуй, сматывайся раньше!» «Да я и не думал!» — нервно усмехнулся я. К счастью, протокол экстренного выхода работал. Перед глазами вспыхнули уже привычные в последнее время строки системного сообщения, а вслед за ним цифры, отсчитывающие последние секунды перед выходом. «20», «19», «18». Я положил палец на гашетку, отвечающую за возвращение в артер но нажимать не спешил, завороженный зрелищем. Кажется, сам воздух внутри купола звенел от напряжения. Тени будто чувствовали что-то и набрасывались на невидимую преграду с особым остервенением. Ника закрыла глаза, но лицо ее закаменело, будто внутри шла борьба. 12 11 Десять?» Эрик же, расставив ноги, поднял сияющий меч над головой, Широко размахнулся, готовясь вложить в удар всю свою силу. Я не мог видеть его лица, но, судя по донесшемуся до меня сдавленному рычанию, он сейчас страшно оскалился, борясь с самим собой. Его можно было понять. Казалось бы, это просто один удар мечом, но это тот удар, который может перечеркнуть всю его судьбу и много других судеб. 5. «Четыре! Три! Два!» Рука, сжимающаяся энтукуляр, дрожала, палец соскальзывал с кнопки, но я не мог оторвать взгляда от Эрика. Он наверняка тоже ждал последних секунд таймера, на мгновение застыв с занесенным высоко над головой мечом. «И, наконец, заорал в голос, рубанув им, будто палач!» Я невольно заорал вместе с ним, и зажмурился, нажимая на кнопку синтокуляра. Мир взорвался, разлетаясь на осколки.